— Дайте мне убить его. Мы все погибли, если вы хоть одним движением покажете, что знаете его. Он обернулся к молодому человеку и крикнул. — Славная добыча! — Славная добыча, дорогой Мардаунд! Каждому из нас двоих досталось по пленнику. Каждому по кавалеру ордена подвязки, ни больше, ни меньше. — Эге, воскликнул Мардаунд, глядя кровожадными глазами на Атоса и Арамиса. — Да ведь это, кажется, французы!